Зачем нацисты документировали все свои преступления, надеясь, что они тысячу лет пролежат в стальных сейфах? А через 12 лет все эти документы уже были опубликованы. История учит, чем секретнее документ, тем более яростно он рвется на свободу. С этого момента в трех лагерях где содержались поляки, начались мероприятия по их массовому истреблению. Примечание. Во всей Катынской трагедии наибольший интерес вызывает один вопрос, на который почему-то никто не обращает внимания. При ликвидации польских офицеров использовалось немецкое оружие. Это дало возможность впоследствии свалить всю вину за эту бойню, на немцев. Значит, кто-то, ликвидируя поляков в 1940 году, уже знал, что вскоре в районе Смоленска будут хозяйничать немцы. У меня на этот вопрос пока ответа нет. О чем Берия с гордостью и доложил вождю из 15 тысяч человек, примерно 80% уже ликвидированы. Исполнители трудятся чуть ли не круглосуточно, поскольку в интересах секретности каждого поляка расстреливают фактически индивидуально. Однако доложенные цифры не произвели на вождя большого впечатления. Принял к сведению доклад шефа НКВД, больше прикнул того за неправильную организацию работ, коль они идут столь медленно. Берия, люди, задействованные на подобных мероприятиях, спивались, сходили с ума, кончали с собой. Почувствовал себя уязвленным, несправедливыми упреками вождя. Работа идет к концу, с обидой в голосе доложил он Сталину, и не позднее первого квартала текущего года она завершится. Сталин огорченно вздохнул. Он вздыхал так всегда, когда убеждался, что даже его ближайшие сотрудники настолько политически ограничены, что не понимает сути учений Ленина-Сталина, хотя ежедневно цитирует этих классиков все всепобеждающего учения. «Работа только начинается», — пояснил он шефу НКВД, «и закончится очень нескоро. Одних поляков необходимо ликвидировать не менее 300 тысяч. Параллельно с ними нужно ликвидировать почти столько же прибалтов, румын, а в будущем немцев, венгров, бельгийцев, голландцев, французов. Построить новое общество невозможно, не ликвидировал старое. «А что такое ликвидация старого общества?» задал Сталин вопрос молчавшему Берия, И, как всегда, сам на этот вопрос ответил. Ликвидация старого общества — это не только ликвидация его структур, социальных и производственных отношений, обычаев и уклада жизни. Это прежде всего ликвидация людей, живших в этом обществе. Это прекрасно понимал еще и Ильич. Но поскольку мы нуждались тогда в специалистах, Ленин придумал термин «перековка», хотя сам часто называл перековку чистейшей воды вздором. Он, Сталин, тоже не верит в перековку. Если мы хотим построить новое общество, мы должны физически уничтожить тех, кто помнит старое общество. В Советском Союзе, даже в Советском Союзе, этот вопрос еще далек от положительного решения – поскольку подлежащие ликвидации заражают своими взглядами новые поколение. Процесс очищения общества начал Ленин, но он не был до конца последовательным. Непоследовательность — одно из наиболее отрицательных качеств Ленина. В этом надо честно признаться. То он слишком спешил, то был непростительно-медлительным. Но именно он на примере еще французской революции показал, что решение якобинцев уничтожить весь класс угнетателей, невзирая на возраст и пол, было абсолютно верно.